Глава двадцать вторая Проклятая кровать. Уже четвертое ведро воды не в силах до конца отмыть следы крови, что покрывало собой все вокруг. Если бы я не знала, что все это вытекло из лексы, то подумала бы, что в комнате явно орудовал какой-то маньяк. Крайне неаккуратный маньяк. «Может, все же сожжём ее? в надежде спрашиваю я у мамы. «Я не собираюсь спать на полу».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 а напуганная толпа смертоносна в первую очередь для себя же самой. «Мам, я не могу сказать. Это строго запрещено. Все, что должны знать жители базы номер восемь, решаю не я». На лице мамы легко читается грусть, но все же она кивает. «Хорошо, но я так переживаю, когда ты уходишь, места себе не нахожу». Слабо улыбаюсь и пожимаю плечами. «Но я возвращаюсь».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 Келлер отворачивается. Когда очередь доходит до меня, моим спаринг партнёром естественно, становится Хьюга. Рыжий выше меня на голову, да и вообще в нашей команде я самая мелкая. Отбиваю первый удар, но ну второй, подножка, валит меня на спину. От падения вышибает дух, и на мгновение я прикрываю глаза. Хьюга улыбается и подает мне руку. «Да ты сама галантность!» Произношу я, принимая его конечность. «У нас зрители». Поднимаюсь, стою в стойку и уже через пару ударов сердца снова лежу на ринге. В этот раз Хьюго вообще позволяет себе хохотнуть. «Брукс, не витай в облаках», — говорит Келлер ледяным тоном. Вставая, нахожу его взглядом и, пожав плечами, говорю. «Не могу». «В чем причина?» «Это по работе».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 Но я вижу, как уголок его губ приподнимается вверх. Понял, значит, о каком «тату» идет речь. Ловлю взгляд Синтии, он тяжелее самой огромной тучи. О боже, ну этого мне не хватало. Нравоучение о девушки, у которой кажется аллергия на отношения, даже если эти отношения не ее. Хьюга валит меня на маты еще три раза, и Келлер отпускает его.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 Такого варианта я не рассматриваю. Шесть месяцев. Я даже представить себе не могу, что я должна сделать, чтобы убедить Зака Келлера в посещении базы номер восемь. Для чего это? Почему именно я? А что, если я больше не вернусь? Моя жизнь только начала налаживаться. Я не могу оставить все, что у меня сейчас есть. Но, смотря на полковника, осознаю, выбора у меня нет.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 Оборачиваюсь к полковнику и говорю. «Я поняла, о чем вы просите». Она не дает мне договорить. Открывает верхний ящик своего стола, достает оттуда револьвер цвета серебра, прокручивает барабан, и в следующую секунду раздается выстрел. Вскрикиваю и ощупываю себя. Цела. «Что вы делаете?» Виск Лексы режет уши, и я оборачиваюсь. Мама лежит на полу и... Умирает. Падаю на колени, рядом с ней пытаюсь зажать рану на груди. Оттуда быстро течет кровь, она повсюду. А потом мама перестает дышать, и ее глаза закрываются. Лекса визжит. Перевожу взгляд на полковника. Она наводит дуло револьвера на Лексу. Та поворачивается спиной и прикрывает собой доми. Внутри я воплю от ужаса происходящего, но снаружи даже вскрикнуть не могу. Кабинет и все происходящее становится сюрреалистичным, ненастоящим. Такого не бывает. Слышу только свое дыхание и не понимаю, что происходит. Смотрю на свои руки, с них стекает кровь. Поворачиваюсь, мама лежит все там же. О нет, этого не может быть. Я не прошу, Александрия, я приказываю и мои приказы всегда выполняются. Зейн предупреждал меня.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 Конец первой книги.